Осенью 1814 года Николай женился на княжне Марье и с женой, матерью и Соней переехал на житье в Лысые горы. В три года он, не продавая имение жены, уплатил оставшиеся долги и, получив небольшое наследство после умершей кузины, заплатил и долг Пьеру.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 Принимая в управление имение, Николай сразу, без ошибки, по какому-то дару прозрения назначил бургомистром, старостой, выборным тех самых людей, которые были бы выбраны самими мужиками. И если бы они могли выбирать, и начальники его никогда не переменялись. Прежде чем исследовать химические свойства навоза,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 Все будет в гумне. Еще менее могла она понять, почему он, с его добрым сердцем, с его всегдашней готовностью предупредить ее желания, приходил почти в отчаяние, когда она передавала ему просьбу каких-нибудь баб или мужиков, обращавшихся к ней, чтобы освободить их от работ. Почему он, добрый Николай, упорно отказывал ей, сердито прося ее не вмешиваться не в свое дело, она чувствовала, что у него был особый мир, страстно им любимый, с какими-то законами, которых она не понимала. Когда она иногда, стараясь понять его, говорила ему о его заслуге, состоящей в том, что он делает добро своих подданных,